Как уже было сказано, Лёня Маркис обладал несомненным мужским обаянием, сильнее всего действующим на две категории представительниц прекрасного пола, одной из которых были учёные-дамы за 30 с неустроенной личной жизнью. Вредная Лолка не раз прохаживалась по этому поводу. Лёня же мог ответить ей только одно, что эти учёные-дамы не раз помогали ему в сложных расследованиях. Вот и на этот раз Лёня отправился за консультацией к одной из таких дам, Разумеется, ничего не сказав Лоле, чтобы не давать ей повода для новых насмешек. И вообще он был на Лолку зол. И с чего выдумала? Мышей боятся. То есть он-то прекрасно знал, что все женщины боятся мышей, крыс, пауков и еще многих представителей животного мира. Но чтобы орать, как резаные, когда они находятся, так сказать, при исполнении… Нет, Лолка совершенно распустилась, утратила форму. «Ну всё, буквально всё приходится делать самому». Лёня вздохнул и сосредоточился на предстоящем своём свидании с нужной дамой. Дама эта работала в известном на всю страну зоологическом институте, расположенном в самом красивом месте нашего города — на стрелке Васильевского острова. Собственно говоря, широкую известность этому институту принесла не столько его плодотворная научная деятельность, сколько то, что он расположен в одном здании с замечательным зоологическим музеем, куда ответственные родители и бабушки с дедушками приводят своих малолетних отпрысков, чтобы показать им белых медведей, тигров, обезьян, трудолюбивых бобров и прочих представителей животного мира нашей голубой планеты. Чучело этих животных, а также тысяч и тысячи других, были искусно расставлены в просторных залах, и представляли живые сцены охоты или мирного сосуществования братьев наших меньших. Разумеется, и Лёню когда-то приводили в этот музей. Он до сих пор помнил, какое неизгладимое впечатление произвели на него два огромных белых медведя в первом зале. Но сегодня он направлялся не в музей, а в институт, расположенный в левом крыле того же здания. Войдя в просторный холл, он бросил взгляд на собаку Петра Великого чью чучело украшало лестницу, и свернул налево, в длинный коридор, ведущий к научным лабораториям. Старушка, которая сидела перед входом в коридор и вязала непременный носок, строго взглянула на него поверх очков и осведомилась, кто он такой и куда он направляется. надзор отчеканил Маркиз, помахав перед лицом вахтерши каким-то удостоверением, кажется, читательским билетом. «Внеплановая проверка огнетушителей». «Тогда ладно», — пробормотала старушка и принялась пересчитывать лицевые и изнаночные петли. Лёня прошёл по коридору до лестницы, поднялся на второй этаж, миновал отдел чешуекрылых, секцию членистоногих, сектор панцирноголовых и вошёл в знакомую лабораторию, на двери которой висела аккуратная табличка «Лаборатория сравнительной орнитологии». Вдоль стен лаборатории стояли многочисленные стеллажи с чучелами птиц, от крохотного королька и невзрачного крапивника до внушительного глухаря. На самой верхней полке красовалось чучело Филина. Оно занимало в комнате такое почётное место, потому что Филин был удивительно похож на директора института. Старинная Лёнина приятельница сидела перед рабочим столом и разглядывала какое-то маленькое пёстрое яичко. Их близкое знакомство прекратилось примерно три года назад по Лёниной инициативе. С тех пор биология незаметно изменилась. Она коротко подстригла свои красивые рыжеватые волосы, сменила старомодные очки на контактные линзы и неизменно длинные юбки на элегантные узкие брючки. Перемены были ей безусловно к лицу. Маркиз деликатно кашлянул. Дама подняла на него взгляд и едва не выронила яичко. Поймав его, Она бережно поместила яичко в выложенную ватой картонную коробку и только тогда проговорила холодным, скрипучим голосом. «Кажется, мы договорились, что ты навсегда уйдёшь из моей жизни. Кажется, ты обещал, что больше никогда не появишься. Кажется, ты клялся». В своё время Лёня сумел удачно внушить ей мысль, что это она его бросила. Не в его правилах было оставлять в тылах оскорблённую женщину. Такие бывают очень трудно и очень опасны. «Мариночка», — залебезил Маркиз, «я сегодня проснулся и вдруг понял, что я просто обязан тебя увидеть. Я почувствовал, что не смогу прожить без тебя этот день. И вот я встал, и... Лучше бы ты снова заснул», — оборвала его дама. «И надолго. Возможно, навсегда». «Но, Мариночка, я понял, что допустил три года назад большую ошибку. Просто роковую ошибку». Может быть, самую большую ошибку в жизни. Я не сумел убедить тебя, что... Самую большую ошибку ты совершишь, если немедленно не уберешься отсюда». «Но, Мариночка, неужели мы не можем поговорить, как цивилизованные люди?» «Это себя ты считаешь цивилизованным человеком?» — воскликнула Марина. «Убирайся немедленно из моей лаборатории! Убирайся немедленно из моей жизни!» «Но, Мариночка...» Завырковал Маркиз. «Ты так замечательно выглядишь!» «Твоими молитвами!» Процедила женщина. «Ещё раз повторяю, убирайся прочь, пока не поздно!» «Но почему?» «Ты ещё спрашиваешь?» «Я с трудом вернула себе душевный покой. На это ушёл целый год. А теперь у меня появился шанс наладить свою жизнь. Я встретила человека, который... Которому ты не годишься и... Да что я тебе объясняю?» «Убирайся прочь, пока не поздно! Убирайся прочь, пока ты снова не испортил мне жизнь!» «Но, Марина...» Пробормотал Маркиз, и в это время дверь за его спиной открылась. В лабораторию вошел сутулый долговязый мужчина в очках с толстыми стеклами, с отчетливыми залысинами, типичный представитель той части человеческого рода, которую в последнее время называют ботаниками. Хотя в действительности он был зоологом, Точнее, орнитологом, специалистом по птицам. В руках он бережно держал банку с какой-то неаппетитной субстанцией. «Марусенька», — проговорил он счастливым голосом, — «нам их привезли! Нам привезли экскременты сизой вертихвостки!» Тут он увидел маркиза, и лицо его удивительным образом переменилось. Радостное возбуждение растаяло, как утренний туман под первыми лучами солнца. Вместо него на лице незнакомца проступила неприязнь и подозрительность. «Марина!» — воскликнул он визгливым, раздражённым голосом. «Кто этот человек?» Марина замешкалась с ответом. Изоолог по-своему трактовал её замешательство. «Так вот, как ты поступаешь за моей спиной. Кажется, я говорил тебе, что мне нужно совсем немного. Только верность. Мне безразлично твоё прошлое». Мне нет до него дела. Но в настоящем, в настоящем я не потерплю предательство». «Но, Боренька, это совсем не то, что ты подумал», — простонала Марина. «Совсем не то». «Не пытайся меня обмануть», — с пафосом воскликнул зоолог. «У тебя ничего не выйдет. Я помню тот эпизод на Всемирной конференции орнитологов». «Но, Боря, профессор не только передал мне экземпляр своей статьи о кукурузных зеленушках. «Знаю я, что это была за статья. Она была посвящена брачным обычаям зеленушек. Он сучил тебе эту статью с явным намеком. Я видел, как этот старый козел на тебя смотрел. Как самец кукурузной зеленушки в брачный период». Люня заметил страдание на лице своей незнакомой, перехватил ее умоляющий взгляд и поспешил ей на помощь. Повернувшись к зоологу, он проговорил озабоченным голосом. «Не знаю вашего имени-отчества, но, может быть, именно вы можете мне помочь». «Что?» Тот удивлённо уставился на Маркиза. «Дело в том, что я сотрудник следственных органов и обратился к Марине Витальевне по рекомендации своего руководства, как к большому специалисту по птицам. Но вы, наверное, тоже в этом хорошо разбираетесь. Мне нужно выяснить, какой птице принадлежало вот это перо». Он достал из кармана голубое пёрышко и показал его ревнивому орнитологу. «От этого зависит ход расследования. Очень важного расследования. Возможно, с вашей помощью мы сможем найти знаменитого маньяка-убийцу. Может быть, вы слышали? Душитель с бассейной улицы». «Расследование?» Растерянно переспросил зоолог. «Следственные органы? Душитель с бассейной улицы? Так вы... Так у вас ничего нет с Мариной?» «Конечно, нет» заверил его Маркиз. «Мне нужно разобраться с этим пером». Он не стал говорить, что вообще первый раз в жизни видит Марину, потому что это было бы откровенной ложью, а Маркиз предпочитал ограничиваться полуправдой. «Мариночка, извини», — залепетал мужчина. «Извини, я о тебе плохо думал. Я обидел тебя». «Вот так всегда», — проговорила Марина трагическим голосом. «Ты всегда сначала оскорбишь меня», а только потом разберёшься. Не знаю, не ошиблась ли я в тебе. Мариночка, ты не ошиблась. Просто ты ведь знаешь, какой я ревнивый. Просто как самец зеленолобого Амазона. Я понимаю, что это плохо, но ничего не могу с собой поделать. Это сильнее меня. Должно быть, это заложено в моих генах, где-то на уровне вторичной, так называемой рептильной нервной системы. Господа, — склинился Маркиз в выяснении отношений двух орнитологов. «Как насчет моего вопроса?» «Вопроса?» — заулок захлопал глазами. «Ах, да! Вам нужна была какая-то консультация!» «Да, мне нужно узнать, какой птице принадлежит, точнее, принадлежало это перо». Он положил голубое перышко на лабораторный стол. Орнитолог потянулся за перышком, но Марина опередила его. Мельком взглянув на перо, она уверенно проговорила. «Гарулус Гландариус!» «Вторичное маховое перо из крыла Гарулус Гландариус!» «Ты уверена?» Ее ревнивый приятель в свою очередь взглянул на перо, поднеся его к самому носу. «Конечно, это вторичное маховое перо, но может быть не Гарулус Гландариус, а Перисориус Инфаустус!» «Нет, ни в коем случае!» Тогда у него был бы совсем другой оттенок. Это перо голубое с переходом в небесную синеву. А то было бы серовато-голубое. Ты считаешь, что здесь имеет место переход в небесную синеву? Никак не могу с тобой согласиться. На мой взгляд, это перо, несомненно, серовато-голубое. На твой взгляд? Возмущенно фыркнула Марина. Да я помню, как в прошлом году во время полевой экспедиции... «Ты перепутал маховое перо большого красноголового дятла с контурным, и ты еще будешь говорить на мой взгляд». «Вот, оказывается, какого ты обо мне мнения!» Истерически воскликнул орнитолог. «После этого я уже не знаю, не ошибся ли я с выбором будущей спутницы жизни. Не стоит ли мне еще раз подумать, пока не поздно?» «Господа, господа!» Перебил ученых Маркиз, чувствуя, что те уже забыли о его существовании. «Вы мне так и не ответили, какая птица потеряла это перо». «Гарлус гланддариус не раздумывая, ответила Марина. «Пересориус инфаустус», — почти одновременно выпалил ее ревнивый жених. «А нельзя ли попроще?» — по-русски, — взмолился Маркиз. «Можно, конечно», — с милостью велась Марина. «Гарлус гланддариус это сойка обыкновенная или голубая, весьма распространенная птица семейства врановых, отряда воробьинообразных. Аперисориус инфаустус — это кукша, она же Ронжа, из того же семейства и отряда. «Не слушай! Не слушайте его!» — возразила Марина, едва не выдав свое давнее знакомство с маркизом интимным обращением, но быстро спохватившись. «Это, несомненно, Сойка, Гарулус Гландариус. Я готова поклясться своей кандидатской диссертацией. У меня нет никаких сомнений, ни малейших». Лёня решил, что такая клятва достаточно серьёзна, и повернулся к своей бывшей приятельнице. А где она обитает? Преимущественно в хвойных и смешанных лесах. Заселяет их верхние ярусы, хотя иногда спускается и до нижних. Распространена почти по всей Европе, Северной Африке, Малой Азии, Дальнему Востоку, Кавказу. Я имел в виду, она живёт в городах? Нет, в городах не живёт. Сойка-птица скрытная, осторожная, поэтому леса покидает редко. То есть, получается, в городе её не встретишь? В мегаполис её и калачом не заманишь? Исключено. Единственное место, где она может встретиться, это соответствующий отдел зоопарка. Ну и, возможно, какой-нибудь живой уголок в школе или другом детском учреждении. «Что ж, вы мне очень помогли», проговорил Лёня без энтузиазма. Думаю, благодаря вашей консультации следствие продвинется. Большое вам спасибо. И он покинул лабораторию, оставив орнитологов выяснять отношения. Придя домой, Лёня застал Лолу на кухне. У неё был слегка виноватый вид. Возможно, зря она так разоралась, увидев мышь. Теперь Лёнька будет дуться на неё всё время. Но Лола не просто расстраивалась. Она вспомнила наставление своей замечательной тёте Кали, о том, что мужчину нужно много и вкусно кормить. Тогда он будет всем доволен. И закрутилась на кухне. «Ленечка!» — проговорила она, домовито вытирая руки. «Ты вернулся очень вовремя. Сейчас мы будем пить чай с твоим любимым лимонным пирогом». «С лимонным?» — мечтательно повторил Леня. «Сейчас я только руки вымою. Кстати, знаешь, чье это оказалось перо?» «Перо?» переспросила Лола с таким выражением, как будто её мысли витали где-то далеко. «Ах, перо!» Тут она сообразила, что Лёня общался со своей старой знакомой биологиней, и настроение её резко переменилось. Она смерила Лёню взглядом, повела носом, словно почувствовала запах чужих духов, и холодно осведомилась. «И чьё же это перо?» «Обыкновенной сойки ответил маркиз, еще не почувствовав перемену Лолиного настроения. «Только знаешь, это нам мало дает». «И почему я в этом нисколько не сомневалась?» — насмешливо проговорила Лола. «Единственное, что мне удалось узнать, что сойки, в отличие от вороны сорок, не живут в городе. Так что нам нужно проверить только зоопарк». Он сделал небольшую паузу и нехотя добавил. «Но еще, пожалуй, школьные зооуголки». «Ага, а ты хоть примерно представляешь, сколько их у нас в городе, этих уголков?» «Ну, много», — вздохнула Лёня. «Много», — передразнила его боевая подруга. «Их сотни, а может быть, даже тысячи». Но тут в её лице снова что-то переменилось. «Голубая сойка, говоришь?» Протянула она каким-то странным голосом. «Ну да, голубая сойка». «Да чего же ты, Лёнечка, серый и необразованный?» вздохнула Лола. «Что бы ты делал без меня? Ты на меня молиться должен!» И с этими словами Лола вышла в соседнюю комнату. «Молиться?» — негромко повторил Лёня, переглянувшись с появившимся котом. «Это ещё почему? Аскольд, дружище, ты что-нибудь понимаешь?» Эти слова явно не предназначались для Лолиных ушей. Лола, однако, их услышала. Она задержалась в дверях, развернулась, посмотрела на Лёню сверху вниз и проговорила. «Хотя бы потому, что благодаря мне тебе не придётся обходить школьные зооуголки». Она с гордым видом удалилась, оставив маркиза размышлять над своими словами. Из соседней комнаты донёсся какой-то приглушённый шум, как будто там что-то роняли и переворачивали. Затем послышался раздражённый Лолин голос. «Да где же он? Куда он запропастился?» «Пуи, ты его не трогал?» «Пуи, сейчас же прекрати! Я что тебе сказала?» «Ой, да вот же он!» «Пуи, умницы спасибо тебе!» В следующую секунду Лола снова появилась в дверях. Она была растрёпана, кофточка в пыли. Но лицо выражало торжество, а в руке Лола держала какой-то потрёпанный глянцевый журнал с порванной обложкой. «Вот оно!» «Вот то, что тебе нужно», — гордо заявила она и вложила раскрытый журнал в лениной руки. «Что? Вот это?» — удивлённо проговорил Маркиз и начал читать с выражением. «Древний тибетский рецепт на основе яда суринамской древесной жабы поможет вам остановить прогрессирующее облысение и восстановить волосяной покров. Ваши волосы станут густыми и шелковистыми, как в молодости». «Лола, что это значит? Что ты этим хочешь сказать?» Возмущенно воскликнул Маркиз. «Ты считаешь, что мне грозит облысение? Или что, я уже лысый?» Леня бросился к зеркалу и принялся придирчиво изучать свою шевелюру. «По-моему, все еще не так плохо», — проговорил он после короткой паузы. «Да ты не на той странице читаешь», — оборвала его Лола. «Читай справа, на том же развороте». Лёня перевёл взгляд на правую сторону разворота и увидел там яркую фотографию роскошно оформленного зала, полного танцующих молодых людей в модных нарядах. Рекламный текст под фотографией гласил «Лучший ночной клуб в городе Птичий базар открыл для вас свои двери. 4 танцпола, огромная барная стойка, несколько банкетных залов, прекрасное авторское меню, а самое главное — атмосфера настоящего, безудержного веселья. Отличная музыка, знаменитые исполнители, в том числе неповторимая, неподражаемая и несравненная голубая сойка. «И что, ты хочешь сказать, что это пёрышко оставила не настоящая птица, а какая-то певичка с птичьим прозвищем?» — проговорил Лёня с сомнением, взглянув на свою боевую подругу. «Во-первых, не какая-то птичка» перебила Лола своего компаньона. «Голубая Сойка — замечательная, очень модная исполнительница. У неё собственный оригинальный стиль, ни на кого не похожий». «Ага, неповторимый, неподражаемый и несравненный», — передразнил её Маркиз. «А ты, если не видела, не слышала её, так и не говори. Вон, кстати, она видна на этой фотографии». Лёня снова взглянул на рекламное фото и увидел на заднем плане, за танцующей публикой, высокую сцену, посреди которой стояла высокая яркая девица в ослепительном наряде из разноцветных птичьих перьев. Певицу освещали яркие прожектора, и её наряд сверкал всеми цветами радуги, от огненно-красного до бирюзово-голубого и тёмно-фиолетового. Что-то я не понял, проговорил маркиз, приглядевшись к фотографии. Если бы наряд этой твоей певички был сделан из натуральных перьев сойки, на него пошло «Ну, не знаю. Сотни-две птиц. Вряд ли это возможно. Это наверняка какая-то синтетическая подделка. А пёрышко, которое ты нашла в убежище Вербицкого, самое, что ни на есть настоящее. Так какое отношение к нему имеет эта твоя голубая сорока, извини, сойка?» «Во-первых, она не моя», — возмутилась Лола. «А во-вторых, ты, как всегда, любишь судить о том, чего никогда не видел». В конце своего выступления голубая сойка бросает в зал гроздь перьев. Среди них несколько настоящих перьев сойки. И тот, кому достанется такое перо, может бесплатно прийти на ее следующее выступление. А если он ей понравится, то поужинать с певицей. Так что перышко попало к Олегу Вербицкому не случайно. «Вот как?» Маркиз еще раз внимательно посмотрел на голубое перо. «Ну что ж». Значит, нам придётся поближе познакомиться с этой голубой Сойкой. А для начала наведаться в клуб «Птичий базар». Кстати, я туда давно собирался. «Ну что ж, если ты в такой форме приглашаешь меня в клуб, я согласна. Только не думай, что тебе так легко будет познакомиться с Сойкой». Лола насмешливо взглянула на своего компаньона. «Я понимаю, что у тебя, как у большинства мужчин, самомнение зашкаливает, но она крута». И обаять её тебе не удастся. Чтобы приблизиться к ней хотя бы на расстояние разговора, нужно быть или миллионером, или знаменитостью, или олимпийским чемпионом». «Но это мы ещё посмотрим. Только вот что я скажу. В клуб мы с тобой пойдём отдельно». «Это как?» — возмутилась Лола. «Я что, как последняя уродина должна явиться в клуб без пары? Нет, нет и нет. Даже слышать об этом не хочу». Я еще не пала так низко». «Нет, я не ожидала от тебя такого оскорбления после всего, что между нами было». «Да, да и да», — строго возразил ей Маркиз. «Это нужно для дела. Во-первых, если я буду в клубе со спутницей, мне действительно будет трудно подкатить голубой сойке. Во-вторых, если в это дело замешан сам Ту Спик, дело это серьезное и опасное». Поэтому нужно, чтобы меня незаметно подстраховал надёжный человек. А кого я найду надёжнее, чем ты, Лолка?» Хорошо известно, что на мужчин грубая лесть действует безотказно. Причём, чем она грубее, тем надёжнее и безотказнее. Но, как выяснилось, на Лолу грубая лесть тоже подействовала. Во всяком случае, услышав, что Маркиз считает её самым надёжным из своих друзей, она вздохнула и согласилась. Не только согласилась но и приняла живейшее участие в подготовке операции. Убедив Лолу в своей правоте, Лёня решил обсудить с ней план боевых действий. «Ты совершенно права, Лолка», — заявил он. «Чтобы обаять такую избалованную мужским вниманием особу, как эта сойка, нужно быть или баснословно богатым, или знаменитым, а лучше объединять оба эти качества». «Да, Лёнечка», — Лола пригорюнилась, и сочувственно оглядела своего компаньона. «Но ты не проходишь ни по первому, ни по второму пункту. Большого богатства не нажил, а от известности шарахаешься, как чёрт от Ладана». «Мне не нужна скандальная известность», — машинально повторил Маркиз своё любимое изречение. «При нашей с тобой профессии от неё одни неприятности». «Тогда что же нам остаётся?» «Что?» Маркиз с надеждой и ожиданием взглянул на свою боевую подругу. Остаётся самый надёжный и проверенный вариант — изобразить таинственного незнакомца, романтического и загадочного, этакого графа Монте-Кристо. Такой образ безотказно действует на любую женщину. Уж поверь мне. «Пожалуй, ты права», — согласился Лёня. «Но только...» Но только таинственный незнакомец должен быть подан в безупречной упаковке», — подхватила Лола. Как актриса, она хорошо владела искусством перевоплощения и знала, какую важную роль играет сценический костюм и правильно подобранные аксессуары. К счастью, с костюмами у Лени было хорошо. Совместными усилиями они выбрали отличный костюм от Армани, подобрали к нему шелковую рубашку нежно-кремового оттенка ботинки ручной работы из кожи антилопы. Маркиз встал перед зеркалом и удовлетворенно оглядел своё отражение. «Но как ты считаешь?» — проговорил он самодовольно. «Голубая сойка будет повержена?» «А который час?» — спросила его Лола. «Половина четвёртого», — ответил Маркиз, взглянув на часы. «А в чём дело? Ты куда-то спешишь?» «Нет», — вздохнула Лола. «Дело совсем не в этом». Ты же знаешь не хуже меня, что самое главное в любом деле — это детали, мелочи. В нашем случае — аксессуары. Это ты о чём?» — не понял Маркиз. «Это я о твоих часах». «А что с ними не так?» — Лёня слегка обиделся. «Неплохие часы, швейцарские». «Ох, Лёня, ты же не хуже меня, знаешь что в наши дни часы — это визитная карточка джентльмена». Конечно, автомобиль тоже очень важен. Но когда ты приходишь на светскую тусовку или в модный клуб, твой Бентли или Ламборгини остаётся на стоянке. И тогда чем ты можешь подтвердить свой социальный статус? Чем? Машинально переспросил Маркиз. Часами. Только часами. Конечно. Лола смягчила тон, чтобы Лёня не слишком расстроился. У тебя неплохие часы, и появиться в них на людях не стыдно. Но уверяю тебя. «Голубая Сойка с первого взгляда определит их цену и, соответственно, поставит тебе оценку. Троечка с плюсом. Но у настоящего графа Монте-Кристо часы должны быть на твёрдую пятёрку. Ланжин, Филипп Патек, в крайнем случае Монблан, причём непременно ограниченная серия. А без таких часов к Сойке лучше не подходить». «Ты так считаешь?» С сомнением протянул Лёня, разглядывая свои часы. я уверена «Больше того, я готова поспорить с тобой на новый ошейник для Пуи, что не пройдет и пяти минут, как голубая Сойка спросит у тебя, который час. И сделает она это для того, чтобы взглянуть на твои часы». «На новый ошейник?» — переспросил лёня «Да, такой, знаешь, из искусственной замши со стразами от Сваровски». изделие из натуральной кожи Пуи не носил принципиально, из этических соображений. «Ну что ж, придётся кое-куда наведаться». «А чай?» — спохватилась Лола. «Некогда». Лёня схватил кусок пирога на ходу и умчался. «Стараешься, стараешься, а никто не замечает», — голосом ворчливой домохозяйки сказала Лола. «Пуишечка, детка, давай я тебе песочные корочки дам». Пёсик не стал отказываться.